Одна из причин колебаний московских государственных деятелей заключалась в том, что дело Анкудинова все еще не было решено. В январе 1651 года, перед самым открытием собора, думный дьяк Ларион Лапухин был направлен к Хмельницкому для обсуждения московско-казацких и казацко-крымских отношений. Лапухин не должен был первым упоминать о деле Анкудинова – Но ему были даны указания сказать Хмельницкому, в том случае, если последний упомянет самозванца, что Анкудинов — дурной человек, и что ему, Лопухину, нечего больше сказать о нем. Некоторое время спустя Хмельницкий решил избавиться от Анкудинова и послал его в Трансильванию с рекомендацией к Ракоци. переправил Анкудинова в Швецию. Там самозванец был принят с почетом королевой Кристиной и обращен в лютеранство. Московские власти, однако, все еще были озабочены тем, что самозванец мог со временем вернуться из Швеции на Украину. Послам, направленным из Москвы в Польшу в январе 1652 года, были даны указания попросить короля, чтобы тот выдал Анкудинова, если тот появится в Польше. Анкудинов не осмеливался возвращаться на Украину. Из Швеции он отправился в Гольштейн, но этот шаг оказался неверным. Герцог Гольштейнский согласился выдать его в обмен на документы Гольштейнского посольства в Москву 1634 года, которые до сих пор удерживались там. Анкудинова привезли в Москву и казнили 28 декабря 1634. 53 -го года. Патриарх Иосиф умер 15 марта 1652 года, и Никон был избран его преемником. Это увеличило силу той группы в московском правительстве, которая выступала за разрыв с Польшей и объединение с Украиной. Обмен послами между Хмельницким и Москвой по поводу разнообразных текущих политических и экономических вопросов, продолжался на протяжении всего 1652 года, а также и в 1653 году. В начале марта 1653 года Москва решила направить посланников в Польшу с предложением о посредничестве между поляками и казаками. Царь через особого гонца дал знать об этом Хмельницкому. 23 марта Хмельницкий написал царю письмо, сообщая ему о новых нападениях польских войск на Украину. Одновременно Хмельницкий написал боярину Борису Ивановичу Морозову и патриарху Никону, прося их поддержать просьбу казаков о царском покровительстве. Письмо Хмельницкого к Никону не сохранилось, в московских архивах, во всяком случае, не обнаружено. Оно упоминается в ответе Никона Хмельницкому. Посланники Хмельницкого Кондратий Бурляй и Силуян Мужеловский, которые везли письма, получили указание Гетмана убедить царя, чтобы тот предоставил казакам свое покровительство. После предварительного изучения обстановки в Москве казацкие послы нанесли визит патриарху Никону и попросили у него благословения 23 апреля 1653 года. Вскоре после этого Никон пригласил казацких посланников на торжественный обед. Скорее всего, 10 мая Бурляй и Мужеловский от имени Гетмана и от собственного имени отправили письмо патриарху, в котором благодарили его «за доброту», и очередной раз просили его убедить царя взять казаков под свое покровительство. 14 мая Никон ответил на письмо Богдана Хмельницкого, доставленное ему посланниками Гетмана. Никон уверял Богдана, что будет продолжать советовать царю, чтобы тот выказал казакам свое расположение. В июне царь... Вне всяких сомнений, после совещания с патриархом и наиболее влиятельными боярами, принял решение принять Гетмана и Казаков,